Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном. Но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица — Как ни старались узнать добрые соседи, не могли. А только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи. Девица исчезла, а куда, неизвестно. Должно быть, бежала, али руку на себя наложила. Решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени, в одно прекрасное утро, исчез и сам Федюша распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь. Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжении лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился, никто не знал. Да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды, как-то выворотились и высохли. Лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, Речь бессвязная и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить. Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его – Допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Фидюша Более десяти лет По улицам Московским и днем и ночью Без пристанища и без призора Отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Фидюшу, Ласкали его, разговаривали с ним, Полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего. Но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить, пробежит мимо зверь зверем. Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему Здравствуй, Федюша! У, -у, -у хрюкнул сердито юродивый Устал, чай, Федюша! Продолжал ласково боярин. Пойди, Феди, ко мне на двор, там тебя накормят. И я вышлю тебя, алтын. У-у-, не хочу, не хочу, зарычал Федюша, тряся головой. Не хочу, у у. Свиньи бегут, труп везут. Не хочу, боюсь, кровь-то, кровь-то и быстро побежал от боярина. «Что бы это значило? Свиньи бегут и труп везут. Не молвил ли он в свиньях ворогов моих?» — раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу. «Был у меня кто-нибудь?» — спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова. «Как же, ваша боярская милость! Были Иван Андреевич Толстой...» «Да племянничек Александр Иванович! Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра. Хорошо, Иванович, ступай спать, а ко мне пришли Груню».